Может быть, мой друг и режиссер Олег Николаевич Ефремов прав, требуя от меня повышенной диалектичности движения в линии Иванова. Не может же, в самом деле, Иванов все время быть застывшей маской обреченности вместо живого лица. Он же не монумент, не памятник, как вот этот, например. Вот уже в который раз... Состояние душевного смятения оказываюсь здесь, у памятника. Люблю Гоголя и по возможности перечитываю. Вот он и прост, и понятен вроде, но даже в манере глядеть, сидеть безмерен и загадочен. Да, этот мог писать, а тот на Гоголевском бульваре. Должно быть мог, тоже ведь Гоголь. Оба они, хотя схожи лицом, но нравом разные, и совершенно не похожий Мне лично больше по душе этот, Николай Васильевич, тихий, мудро созерцающий, остановившихся возле него. Гоголевский бульвар. Этот Гоголиной совсем иной. Если тот думает и пишет, то, в отличие от своего уставшего двойника, этот уже все написал, и теперь лишь наблюдает и проверяет. Оттого всегда он прям и бодр. Надо будет действительно стоять Гоголем, чтобы уж никто не усомнился, что это я и есть тот самый Гоголь, написавший, или тот, сникший мыслитель, тихо сидящий в садике своего дома, самозабвенно вникающий в тревоги соотечественников, в их радости и боль Бульвар. По сторонам редкие островки старой патриархальной Москвы. Крапоткинске. Снежной взволнованности бывают в этих местах. Здесь, именно здесь, в тихом переулке в течение полумесяца на высоте седьмого этажа я когда-то размышлял над своим сегодня и составлял проекты на будущее. Это должно быть глупо, во всяком случае, напыщенно звучит. Однако вынашивались, грезились наивные планы сложных психологических ходов, тактических уловок и приемов. Возводился ажур воздушных замков, разрабатывались чудовищные по своей несуразности прорывы, призванные взять измором тупой назойливостью. Какое счастье! Почти ничему этому не суждено было стать реальностью. Место это было выбрано мною из нескольких. Оно было надежным, удобным и оттого довольно продолжительным пристанищем. От верхней лестничной площадки с квартирами вела еще выше узкая лестничка с полным поворотом в обратную сторону, то есть на 360 градусов. Так что, выходя из своих квартир, жильцы не могли видеть меня, И я мог спокойно возлежать на подоконнике замурованного окна у громыхающего, астматически шумящего лифта. Внезапный грохот его поначалу пугал меня, и я, нервно ощетинившись, вскакивал, но потом привык и пробуждался по ночам иногда от того, что слишком уж он долго, не тарарахает и тревога, не сломался ли он, овалдевала мной. «Я спускался на шестой этаж, жал кнопку лифта, он громыхал, и я, успокоившись, поднимался по лесенке к себе».